Глава 3. Узел Если веревка разорвана и связана, то, несомненно, образуется узел. Существует старинная сказка, где отец, желая сохранить мир между своими двумя сыновьями, подарил им небольшую доску и гвоздей разной величины, от самых мелких до самых крупных. При каждой ссоре по приказанию отца Они вбивали в доску гвоздь размера, сравнительного с ссорой. Когда наступало примирение, гвоздь вынимался, но оставалось отверстие или, по меньшей мере, шероховатость. Такой узел и такая шероховатость существовали и в отношениях князя Андрея Павловича Святозарова и княгини Зинаиды Сергеевны, несмотря на кажущееся их полное семейное счастье. В разгаре самых чистых супружеских ласк у них обоих почти всегда мелькали в голове мысли, не только уничтожавшие обаяние этих чудных мгновений, но прямо отталкивающие их друг от друга. В головке не мелькал то страшный образ окровавленного трупа несчастного Костогорова, то деревянный крест в задней аллее деревенского парка, то крест, у которого состоялось быстрое, неожиданное примирение супругов. В голове князя неслись те же образы, но иначе оттененные. Трубка Стагорова и новорожденный младенец, похищенный ему матери и умерший на чужих руках, вызывали в сердце князя не жалость, а чувство оскорбленного самолюбия и затихшей, но не угасшей совершенно злобы. Появление князя Андрея Павловича в Несвицком в ту самую минуту, когда княгиня Зинаида Сергеевна была мысленно около оставленных в Петербурге мужа и сына, было до того для нее неожиданно, что вся выработанная ею система отношений к мужу рухнула сразу. И измученная женщина, видевшая в нем все же единственно близкого ей человека, инстинктивно подчиняясь какому-то внутреннему толчку, бросилась к нему на шею. После таким образом состоявшегося примирения отступления быть не могло, и за ним невольно последовало объяснение. Оно произошло не тотчас же, без всяких расспросов со стороны князя, действовавшего в этом случае с замечательным тактом. Оно произошло потому, что являлось необходимым последствием состоявшегося примирения. И, наконец, потому, что самой княгине уже давно хотелось высказаться излить свою наболевшую душу. Она рассказала князю Андрею Павловичу роман своей юности, не называя имени его героя. Она объяснила ему, что встретилась с ним снова в Петербурге, в гостиной ее кузины, графини Переметьевой. и в мрачных красках, сгущенных озлоблением даже такого доброго сердца, как сердце княгини Зинаиды, обрисовало дальнейшее поведение относительно ее, этой светской змеи, окончившееся убийством не героя ее юношеского романа, а его товарища, приехавшего по его поручению и ни в чем не повинного. «Кого же ты любила в Москве?» «Я никого не видал у вас, кто бы мог остановить твое внимание», уронил князь, выслушав повесть своей жены. Он сказал это хладнокровно, хотя в душе у него поднялась целая буря ревности даже к прошлому. Кроме того, в его отуманенном мозгу против его воли появилось недоверие к словам жены. Хотя они, он не мог отрицать этого, дышали искренней правдивостью, как исповедь сердца. Ей было время сочинять и не такую историю в деревенской глуши, подсказывало ему его прирожденное ревнивое чувство. Он гнал от себя эту мысль, гнал всем усилием своего рассудка, но она, как бы вследствие этого, все чаще и чаще возвращалась в его голову и неотступно гвоздем сидела в его разгоряченном мозгу.